Вдаль на её конце виднелся автобус, толпились люди, а тут неслись странные призывные звуки трубы и флейты. Мальцева остановила машину. Здесь мы выйдем», — сказала она и добавила: Положите пока к себе мою сумочку. Пока шли они к толпе, она объяснила: Это играют музыканты, они оповещают людей о свадьбе. Старики уже уехали в дом невесты. Там тоже все готово к свадьбе. Эти побудут там час-полтора, поедят, побеседуют, но никак и не выпьют, так положено. Их приезд означает, что все делается серьезно, солидно, без всякого легкомыслия. Мы послы, и мы несем моральную ответственность за жениха. Можете отпустить дочку и не бояться за нее. Вот что означает приезд стариков. А сейчас музыканты созывают друзей жениха. Вернутся старики и скажут: "Можешь ехать, тебя ждут и встретят как положено, и тогда за невестой поедут жених и его друзья. Мальцева говорила торжественно, черные глаза ее влажно блестели, и в тоне звучала откровенная гордость. Но такая огромная свадьба, сказал Сергей. Как может одна семья справиться? Что вы? Семья жениха только встречает гостей, засмеялась Мальцева. «Все организует махали. Да что же такое в конце концов это махали? удивленно спросил Сергей. Махали? Как бы вам объяснить? Это крепкое дружеское объединение живущих по соседству в одном квартале людей, самых разных. Все вместе в беде и в радости. Вы представляете, что это значит? Да, представляю. Это удивительно. Имейте в виду, здесь живут и самые простые, и самые известные люди. Я вас познакомлю. Знаменитый врач, писатель, народный художник, рабочие шёлкткадказского комбината, шоферы. вот увидите. Они все будут на свадьбе. Это не только долг, это потребность. Они сами себе не простят, если не придут. О, вы сейчас все увидите. Сергей с любопытством посмотрел на свою спутницу. Смуглое лицо ее раскраснелось от волнения и стало еще прекраснее. И он при всей своей настороженности вдруг ощутил что ему... приятные те рядом с этой женщиной они приблизились в толпе нарядные женщины в пёстрых шёлковых платьях громко и возбуждённо переговаривались между собой по-узбекски мужчины тоже приодетые погульвая слушали музыкантов или степенно беседовали чуть поодаль толпились молодые парни в белоснежных рубашках оживленные, веселые и в то же время сдержанные и торжественные друзья жениха догадался Сергей — «готовятся ехать в дом невесты Тут же нетерпеливо крутились ребятишки, тоже возбужденные, охрипшие от крика, слегка ошалевшие от важности и торжественности надвигающегося события. Сквозь толпу неожиданно пробрался старик Саипов. Сергей даже не сразу узнал его так разбегались у него глаза, так он был ошеломлен всем происходящим, шумом, весельем, суетой и возбуждением царившим вокруг. Цей Ипов, прижав руку к груди, торжественно приветствовал его, выразил радость и благодарность за то, что московский гость пришел на эту свадьбу. К его словам прислушивались окружавшие их люди. Сергей, улыбаясь, тоже прижал руку к груди и в свою очередь поблагодарил за приглашение и сообщил, что Вальков, к сожалению, прийти не смог, и просил передать извинения. Цей Ипов важно кивнул в ответ и, сославшись на свои обязанности, отошел. А через минуту тот Сергей, слевка, тронул за локоть. Он оглянулся и узнал в толпе Ибадова. Тот улыбаясь уже разговаривал с кем-то, взгляды их на миг встретились, и Сергей чуть заметно кивнул ему. В это время музыканты заиграли с новой силой, и молодые люди в белых рубашках устремились к автобусу. "Старики вернулись", шикнула Мальцева, — «пойдемте». Они направились к дому жениха. Там, В просторном дворе были уже расставлены «П» длинные столы. Невдалеке, возле кухонь над пылавшими кострами висели черные закопченные котлы, от них тянуло острым, пряным запахом готовившихся блюд. Суетились женщины, галдели ребятишки. Строгие и озабоченные парни расставляли по столам посуду, закуски, бутылки с вином. Многочисленные гости толпились возле ворот и на улице. Все ждали возвращения жениха. Сергей с интересом оглядывался по сторонам. Да на такой свадьбе ему еще не приходилось бывать. Сколько древней народной мудрости несут себе эти обряды, как глубоко они вошли здесь в сознание людей.